Глава 2. Революция запомнилась для маленького Жени шумом на улицах и ракочущим радостным голосом отца, вкусно пахнущего хорошим табаком и шустовским коньяком. Коллеги отца, родственники и бог весть кто еще, кого мальчик запомнил просто как взрослых, радовались победе и свергнутому царю. Последнее было непонятным, ведь батюшка буквально за несколько недель до того называл царя не Николашкой, а помазанником Божьим, и пил за его здоровье. Женя даже спросил, но Александр Аполлинариевич сильно разгневался и лишил его сладкого. Потом оказалось, что свобода — это неправильная, и быдло тоже получило какие-то права. Взрослые почему-то гневались, страшно ругаясь на социалистов, обвиняя в работе на германские спецслужбы. Одновременно они уповали на Германию, которая должна. Что она должна, Женя не знал, и, скорее всего, взрослые сами плохо это понимали. Эвакуация стала для мальчика воплощением беды. Спешный переезд на юг России, проблемный, с несколькими остановками поезда непонятными людьми, крепко пахнущими потом, луком и порохом. Они рылись в вещах и однажды обыскали маму, сильно напугав ее. На юге отец стал работать. Женя так и не понял толком, где он работал. В памяти остались только бесконечные заседания, совещания и слова о проклятых хамах. Работа, наверное, важная, но явно неприятная. Отец озлобился, стал пить и приобрел одышку вместе с нездоровой одутловатостью и желтизной лица. Мать преждевременно постарела и подурнела, стала вздрагивать от резких звуков, обычно в присутствии супруга, без него она выглядела намного спокойней. Потом был Крым и еще одна эвакуация, во время которой умерла мать и маленькая сестричка, а отец отошел ненадолго, да так и не вернулся. Женя помнил только, как он оглянулся и некрасиво скривил полное лицо с красными прожилками, дернув щекой. Больше он не оглядывался. Мальчик оказался на улицах Стамбула, ухитрившись как-то пройти мимо внимания белогвардейских организаций, занимавшихся в том числе подобными потеряшками. Позже Женя прочитал о таком понятии, как стресс. Но тогда он просто озлобился на отца и ему подобных, виня их в сломанной жизни. Несколько месяцев жизни на улицах принесли хорошее знание турецкого языка и обычаев османов, а случай перенес его в трюме старого угольщика обратно в Россию, теперь уже советскую. Потомственный дворянин, как родной, влился в компанию беспризорников и почти забыл, что он дворянин, что его отец был не последним человеком среди белогвардейцев. Начав с мелкого воровства у уличных торговцев, Женька быстро стал планировать операции, Их компания стала жить в каком-никаком, но удовольствие. Потом была колония Макаренко и переосмысление ценностей. На рабфак поступал уже потомственный пролетарий. Женька не видел в таком приспособленчестве ничего дурного. Врагом советской власти он не стал, признав за быдлом право на самозащиту, и признавая право на защиту за собой. В государстве победившего пролетариата потомственному дворянину не слишком уютно. Бывшему беспризорнику по большому счету ничего не грозило, но и поступление в университет оказывалось под вопросом. А учиться Женька хотел, и главное, любил, обладая нешуточными способностями в гуманитарных науках. Едва ли не единственный привет из прошлого, история и литература, да почти забывшийся немецкий. Невеликие познания в математике как-то быстро исчезли, ни разу не пригодившись в беспризорной жизни. История государства российского Карамзина – Скрашивала жизнь целую зиму, потихонечку переведясь на нужды самые приземленные. Карамзин, потом Пушкин, Фет. Разграбленная квартира бывшего чиновника оказалась щедра на пепифакс в твердом переплете. Примечание. Пепифакс. Туалетная бумага. Любовь к печатному слову осталась, и появилось желание разобраться, что же такое история. Желание отчасти болезненное. такая попытка разобраться не только и даже не столько в истории, сколько в себе. Учеба в университете оказалась сложной, но сложности эти оказались совершенно непредвиденными. Женьку не пугала необходимость запоминать имена и даты, но вот профессионализм некоторых преподавателей вызывал обоснованные сомнения. Взгляд на историю с классовой точки зрения привел на кафедру таких же небывалых историков, с классовым чутьем. Примечание. То есть попытка взглянуть на историю и историографию с точки зрения господствующего класса. Даже если принять за аксиому, что исторические факты не искажаются, чего в принципе не бывает, то остаются как минимум точки зрения. К примеру, восстание Пугачева можно рассматривать как русский бунт, бессмысленный и беспощадный, или борьба народа за свои законные права. Соответственно, интерпретация фактов будет меняться, да и многие события заиграют новыми красками. Помимо классового подхода к изучению истории, литературы, науки – Есть также религиозный, национальный, расовый и так далее. Ляпали они порой, но ведь и в их словах было, и немало. Одни только язвительные вопросы оппонентам об армиях древности, насчитывающие сотни тысяч воинов, чего стоили. И Действительно, почему же ученые мужи прошлого не обращали внимания на такие несообразности? Какие нахрен армии? Их и сейчас-то сложно снабжать. А тогда, без развитой сети морских перевозок и железных дорог, Есть, наверное, что-то такое и в классовом подходе к истории. Есть. Хотя бы другая точка зрения. Дилетантская, подчас нелепая, но зато и не зашоренная. А теперь вот экспедиция на Кольский полуостров и попытка взглянуть на историю, не с набившей классовой точки зрения, а с национальной. Было ли такое хоть когда-то в России? Да ни разу. Церковь, Гольштейн, Гаторпы, Романовы, Норманисты – Учитывалась любая точка зрения, но не русская. Потом классовая, да, но тоже ни разу не русская. Первая экспедиция такого рода. Уже эти дух захватывал от перспектив. И от опаски, не без того. Получится все, так станет, если не одним из отцов-основателей, то как минимум удосужится нескольких строчек в учебниках. А свернут национальное видение истории, так может оказаться, что и вместе с историками. Времена нынче такие, что идеология видится властям опаснее уголовщины. Не без оснований, к слову. Гражданская ведь только-только закончилась, и с нынешним положением дел согласны далеко не все граждане. Беляки, царские чиновники и прочие бывшие под присмотром. А вот различить врагов, затаившихся в недавних соратниках, подчас затруднительно. Эсеры, меньшевики, анархисты всех мастей, бундовцы и прочие-прочие. С проводимой политикой согласны далеко не все партийцы, считая власти предателями дела революции, а то и вовсе контрреволюционерами. А за плечами у многих подполье до да гражданская да привычка не жалеть крови, ни вражеской, ни своей. Влететь в чужой замес в такой непростой политической ситуации легко. Северные лагеря Женьку пугали, но нехватка людей грамотных обещала даже в самом скверном случае... Тепленькое местечко лагерного библиотекаря или работника клуба. Не предел мечты, но жить можно немногим хуже, чем на свободе. Здоровое же опасение. Да черт с ним, национальная идея успокаивала метшуюся душу Женьки. Потом дворянина и коммунара из колонии Горького. Примечание. В колонии имени Горького руководил Макаренко, выдающийся педагог, который не только брался за воспитание малолетних преступников, но и перевоспитывал их. Коммунары Макаренко – золотой фонд граждан СССР. Качество человеческого материала, из бывших уголовников, напоминаю, было таково, что именно его воспитанники наладили первый в СССР выпуск фотоаппаратов. супер хай в те времена. Марка Фет. И это все. Окончивший седьмой класс Сашка, устроенный в экспедицию разнорабочим, неверяще провел рукой по огромной каменной глыбе Мегалита – «Старший египетских пирамид?» Голос подростка сорвался на фальцет, и Сашка смутился. Примечание. В школу в то время шли с 8 лет, то есть Сашке не могло быть меньше 14, скорее 15, если не больше. Вполне себе взрослый по тем временам. Жениться и выходить замуж, иметь охотничье ружье, можно было с 16 лет. К тому же школа-семилетка по тем временам, образование вполне достойное, мало кто учился дальше. Студент сделал вид, что не заметил оплошности. Сам ведь еще недавно. Старшая официальная истории египетских пирамид, да. Присев на лапник, он закурил, отмахиваясь от мушки. А почему? Подросток даже не смог подобрать слово, переполняемые возмущением. Потому. Женя начал загибать пальцы. Норманисты, слыхал про таких? А как же? Это мне рассказывать не нужно. Потом все эти Голштейн-Гатторбские и прочие европейцы. Как же? Признать, что здесь была цивилизация, и очень может, что ее центр. Это же все теории пересматривать придется. Неполноценность диких славян и все такое. Фу ты зараза. Женька отмахнулся от мошки и похлопал рядом с собой по куче лапника. Не стой, успеешь сегодня еще набегаться. Да, церковь еще. Они во все времена пытались доказать, что пока они такие хорошие не пришли, дикость была и запустение. Дикари в шкурах бегали и друг дружку резали на каменных алтарях. «А как же?» Сашка повел рукой, показывая на мегалиты. «Ясно же, что дикие племена не могли сделать что-то подобное. Нужна не просто толпа народа, а цивилизация, да не хуже, чем в Древнем Риме». «Так вот», — Женя пожал плечами. «Неудобная правда, понимаешь?» «Правда одна. Если кому-то мешают памятники, язык, праздники, история, названия городов и улиц, «Значит, государство построено на чужой территории», процитировал студент Прахина. «Захватчики они, вот и вся правда. Ни церкви, ни феодалам не нужна правда и настоящая история. Нужен был покорный народ, рабы, государевы, божьи. Отнять историю — это как обрубить корни у народа». «И что, никто не знал?» — спросил подросток неверяще. «Что, людей никогда не было? Знали? Почему же? Знали». А говорить не принято было. Иначе... Да царизм, понятно. Да. Максим Сергеевич, постучала секретарша. Да. Прахин оторвался от сводок. После знаменитой чистки Ленинграда, уголовного и околоуголовного элемента, в городе почти не осталось. Стенание чекистов по поводу порушенных оперативных разработок Макс не принимал во внимание. А Ленинград стал самым безопасным городом СССР. Стерильным. Девственницу с мешком золота пускать по улицам еще опасно, но работа ведется. Ныне он пытается наладить систему профилактики по недопущению в город уголовного и сомнительного элемента. В принципе, получается. Сложнее наладить работу с молодежью, оградить ее от блатной романтики. Письмо от экспедиции Колычева. Давай. Распечатав нетерпеливо конверт, курирующий экспедицию, ну раз уж сам данные подбросил, начальник милиции города трех революций, вчитался в скупые строчки, потихоньку зверея. Холодное такое бешенство, после которого он не кидался в драку и не скандалил, но делал все, чтобы уничтожить врага. «Ступай, Лидочка!» — отослал секретаршу и по совместительству любовницу. «Да, времена она не такие, не слишком пуританские. Ответственным работникам многое позволено, но и спрашиваю той, как много. Примечание». Многое позволялось не только ответственным работникам, но и гражданам вообще. Государство старалось не вмешиваться в личную жизнь граждан, не считая случаев демонстративного гомосексуализма или вовсе уж вопиющего разложения. И если кто-то жил на две семьи или заводил любовницу, дело житейское. Не были редкостью и романы с секретаршами. Ожидаемо, думал он, пока письмо, доставленное по всем правилам подпольной работы, Лидочка не в счет, все-таки сержант милиции, Сгорала в малахитовой пепельнице. «Палки в колеса вставляют, и не побоялись же? Хотя чего это я? Для одних диссертации пересматривать, для других звоночек, что ассигнования на дело мировой революции урезать могут. Есть и третьи, десятые, и все кровно заинтересованы в сохранении существующего порядка вещей. Что ж...» Став, Прахин открыл заветную картотеку, собранную как раз к такому случаю. Возможностей у начальника милиции Ленинграда и области много, особенно если имеется кредит доверия от властей и руководство такими организациями, как «Бригадмил» и ДНД. Проследить, поговорить осторожно с соседями и сослуживцами – учебное задание, товарищи комсомольцы. Старшие товарищи будут отслеживать незаметно, как вы справляетесь с заданием. Никто, разумеется, не отслеживал, как правило. Зато материала на ответственных работников и деятелей культуры набралось немало. Пол кубометра бумаги, и это только выжимка, остальное в другом месте. — Что ж, товарищи будущие враги народа, — пробормотал он, читая список любителей вставлять палки в колеса, — есть материальчик. — Ага, и на тебя тоже. Враги народа, как есть. Русского. Осталось только увязать вас в единую цепочку. А, пожалуй, это и не сложно будет. И... Подняв трубку телефона, соединенного напрямую со Смольным, он дождался ответа. — Александр Григорьевич? — Прахин беспокоит. — Сергей Миронович на месте? Ага — Ага-ага. Есть возможность встретиться сегодня? Минут на пятнадцать разговор, но может и затянуться. — Семнадцать тридцать, после Лизюкова? Благодарю. — Бойтесь меня, бандерлоги, — усмехнулся Макс одними губами, вешая трубку. Ха, вышел на охоту.